Глава четырнадцатая. Незнайка читает газету и узнает, где искать листика. Утром Незнайку разбудил какой-то подозрительный шум. Во сне ему стало казаться, будто поблизости зажужжала пчела и начал работать шкаф-пылесос. Открыв глаза, Незнайка увидел на полу, недалеко от кровати, странную маленькую машину, которая ползала по комнате от одной стены к другой и непрерывно жужжала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 Однако Незнайка ничего не сказал о своей догадке кнопочки. На кнопочку, которая была очень впечатлительная, так подействовала вся эта история, что на глазах у нее даже выступили слезы. «Помнишь, Незнайка, мы ведь тоже дружили с тобой, как эти листикой, буковкой, тоже читали друг другу сказочки», — сказала она. «А что было бы, если бы ты у нас тоже пропал?» «Вот ревет глупая», — сказал пестренький. незнайка ты ведь не пропал еще, вон он сидит».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 — спросила Кнопочка. — Ну, это ведь... — это ведь замялся Незнайка. — Это значит, что в солнечном городе есть зоопарк, и мы можем пойти на зверей посмотреть. — Правильно! — обрадовался Пестренький. — Я давно мечтал пойти в зоопарк посмотреть на зверей. Нужно сказать, что в стране коротышек точно такие же, как и у нас, водятся разные звери — львы, тигры, волки, медведи, крокодилы и даже слоны. Только все эти звери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 Наше описание было бы неполным, если бы мы забыли упомянуть, что кондуктора в автобусе не было. А вместо него висел на стене громкоговоритель, по которому громко объявлялись названия остановок. Когда незнайка его спутники вошли в автобус, то увидели, что несколько пассажиров, склонившись над столиками, читали газеты. Двое малышей играли в лото, другая пара малышей и еще пара малышей играли в шахматы. Трое малышек сидели впереди смотрели телевизионную передачу.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 Но ему так и не удалось узнать, чем кончилась эта история с бубенчиком, так как автобус скоро остановился у зоопарка и пришлось сойти, не дослушав рассказ до конца.